Глава 36. Каур. Прощальный взгляд принцессы я, наверное, никогда теперь не забуду. Он стал для меня олицетворением потери. Эта противная ноющая боль не отпускала ни на секунду, утихала лишь тогда, когда начинал думать о напущенном интюке кэнтэне Аргалиси. Мне ничего не стоило выхватить меч у одного из гвардейцев и полоснуть его по горлу, напрочь избавившись от же ни Но Фернабул остался за спиной, и такие зверские методы борьбы с соперником, увы, не в чести у сынопульцев. Мне придется привыкать, жить по-новому, хотя бы ради сестры, которая заслужила мирное небо над головой и спокойную жизнь. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей и желания придушить имперского сноба только за то, что прикоснулся к принцессе, я вызвался в сопровождающие. Кто, как не я, знал Фернабул, как свои пять пальцев. После того, как нас к Ярой устроили на ночлег в палатке и плотно накормили, уже утром я отправился в поход с гвардейцами империи. Пришлось забыть об удобном килте раз и навсегда, но облачаться в металлические доспехи я наотрез отказался. Ещё чего. В лесу важно быть быстрым и поворотливым. Хотя натянуть гвардейскую форму все же пришлось. Чувствовал я себя в ней скованно и неуютно, но знал, что привыкну. Главная сестра в безопасности и Фернабул скоро будет освобожден. С того дня, как новенькие имперские сапоги на моих ногах переступили границу нижнего мира, я по сути был принят на службу в гвардию императора, как и хотела когда-то Аталирая. Многое из ее слов сбылось. Не прошло и недели, как оборотни расселили по собственным домам, а нам сестрой достался целый особняк в центре столицы с прекрасным садом, фонтаном и террасой, а из окон нового дома был виден золотой дворец, где жила принцесса, которую я не видел с того дня, как она уехала из ущелья. По вечерам я часто сидел у окна, смотрел на острые пики башен и вспоминал те опасные, но самые лучшие дни в моей жизни. Вспоминал, как впервые прикоснулся к ее губам, как мы шли в ночи по тисовой дорожке, взявшись за руки. Неправда все, что я тогда ей говорил. Ничего это тиса не может, нет никаких нас. Я знал, что так и будет, если выживем, и отпустил ее еще тогда. Но все равно мое сердце разрывалось на куски от невыносимой тоски. Я старался больше работать и гулять с сестрой, чтобы отвлечься, но чувства не отпускали. А однажды я увидел, как имперская карета промчалась мимо, и услышал разговоры горожан о том, что Лирая готовится к свадьбе, и скоро намечается грандиозный праздник на весь Санабул. Уже назначен день, объявленный выходным, чтобы каждый смог посмотреть на роскошное торжество. Вот это любовь! Какие счастливые! Красивая пара! Только и слышал я на каждом шагу, пока однажды, возвращаясь со службы, Не забрёв таверну под названием Зуб дракона, чтобы перекусить, за соседним столом сидела шумная компания. Разговаривали они так громко, что я отчётливо мог расслышать каждое слово. Что-то о не видно. Я напрягся, услышав знакомое имя. Так у него же свадьба на носу. Вот паршивец. А мне в любви признавался, говорил, что я красивее принцессы. С обидой произнесла дамочка легко поведения которая пила наравне с мужчинами и сидела у одного на коленях. Я поперхнулся в тот же миг, как это услышал. А жениться не предлагал, расхохотался один, и всеобщий смех прокатился по помещению. Может, и предлагал. У нас с кентоннам любовь. Тут я сорвался с места, вышел из таверны, оседлал жеребца и двинулся в сторону города, размышляя об услышанном. В уме не укладывалось. Это что же получается? Этот скользкий гад не любил ли Лираю, развлекался с продажными женщинами, когда она в нижнем мире боролась за жизнь. Ты сегодня мрачнее тучи, подметила Киара, когда я пришел домой и по привычке сел у окна, любуясь величием золотого дворца. Что-то случилось? не унималась сестра. Присела рядом и взяла меня за руку. Завтра будет ярмарка. Я выйду со своими работами. Мои венки пользуются спросом. Ты придешь?» Да, да, конечно. произнес отрешенно, думая в это время о другом. Каур, да что с тобой? Поймала она мой взгляд. Ничего. Замотал головой. Совсем забыла. Вихрем понеслась в комнату Кьяра и вскоре прибежала обратно. Протянула мне тесненную золотом бумагу. Нам принесли приглашение на свадьбу Лираи. Мы почетные гости, представляешь? Я хочу завтра на ярмарке купить платье для этого случая. И тебе что-нибудь присмотрим. Я отдал сестре приглашение обратно. Хорошо. Каур, заговорила она так тихо после продолжительной паузы, положила руку мне на плечо. Не могу смотреть, как ты мучаешься. Пойди к ней и скажи о своих чувствах, пока не поздно. Она знает. Стиснул кулаки от злости и отчаяния. Ну уж нет. Ничего она не знает. Разве ты признался, как тебе плохо без неё? Если ты не поговоришь с Лирой, то это сделаю я, заявила Кьяра и куда-то засобиралась. Не смей вмешиваться. Лирае выходит замуж за того, кого ей выбрал император. Глупо надеяться, что принцесса свяжет судьбу с оборотнем!» Сестра застыла у порога, тяжело вздохнула, закрыла за собой дверь и опустила печальный взгляд в пол. Это несправедливо. Ты ничем не хуже этого Кентона. Я снова вспомнил разговор в таверне. И так тяжело стало на душе, что захотелось умереть. Я желал лира и счастья, верил, что этот сноп ее любит. А что теперь? Выходит, обманывает и женится по расчету? Она должна знать правду прежде, чем вступит в брак. А для этого нужны веские доказательства, и у меня осталось слишком мало времени, чтобы их добыть. Прости. Подошел я к сестре и поцеловал в макушку. Не смогу завтра пойти на ярмарку. Есть неотложное дело. Облевшись в плач, я покинул дом, чтобы снова посетить зуб дракона.